Спустя два дня Синкин с утра пораньше отправляется на Бруклинский почтамт. Настоящий замок, откуда хорошо виден Манхэттенский мост. Все свои отчеты он отправляет на абонентный ящик «1001». И сейчас, словно невзначай пройдя мимо, он незаметно заглядывает в прорезь. В тесном ящике под наклоном в 45 градусов лежит белый конверт. Сомневаться не приходится, это его письмо. Кружа по залу, он поглядывает на ряды пронумерованных, хранящих свои секреты под индивидуальным шифром ящиков, твердо рассчитывая дождаться Белика либо его посланца. Люди приходят и уходят, открывают и закрывают свои ящики, а Синкин продолжает наматывать круги, делая время от времени короткие остановки. Всё вокруг выдержано в желто коричневой гамме, как будто осень со своими красками заполнила помещение. Приятно пахнет сигаретным дымом. Так проходит несколько часов. Он проголодался, но упорно игнорирует требования желудка, говоря себе «сейчас или никогда». Всякого, кто оказывается в непосредственной близости от ящика 1001, он изучает с пристрастием, прекрасно понимая, что помимо самого Белика за корреспонденцией может прийти кто угодно, пожилая женщина, подросток, а значит никого нельзя сбрасывать со счетов. Но его версии мало чего стоят, так как к ящику никто не подходит. И после наспех сочиненных историй про потенциальных посланцев, их вероятную связь с Беликом и… или Черни, их роль в этом деле и так далее и тому подобное, один за другим все кандидатуры отпадают, уходят туда, откуда пришли. Сразу после полудня, когда на почте становится тесновато, пользуясь обеденным перерывом, люди спешат отправить письма, купить марки, да мало ли что… В залы входит мужчина в маске. Сей факт поначалу остается незамеченным, так как аноним смешивается с толпой, но стоит ему очутиться неподалеку от абонентных ящиков, как Синькин делает стойку. В таких резиновых масках, изображающих монстров с рассечённым лбом, сочащимися кровью глазницами и жуткими клыками, разгуливают дети на Хэллоуин. В остальном мужчина ничем не отличается от других посетителей. Серое твидовое пальто, красный шарф, обмотанный вокруг шеи. И у сыщика создается впечатление, что под маской скрывается никто иной, как белик. Это впечатление лишь усиливается, когда аноним оказывается в непосредственной близости от заветного ящика. А вдруг это плод расстроенного воображения? Может, один я вижу его, думает сыщик, и больше никто. Но нет, люди начинают смеяться и показывать пальцем на человека в маске к лучшему это или к худшему, пока сказать трудно. Мужчина подходит к номеру 1001 один и, повертев колесики шифра, открывает ящик. Так вот, кого он так долго дожидался. синкин направляется к анониму, еще не зная, что собирается предпринять. Скорее всего, сорвет с него маску. Но мужчина на чеку. Спрятав конверт в карман и закрыв ящик, он быстро озирается вокруг и, заметив синкина бросается к дверям. Сыщик за ним, но у выхода форменная давка, и пока ему удается протиснуться наружу, человек в маске, перемахнув через десяток ступенек, припускается по улице во весь дух. Синькин кидается следом и даже, кажется, начинает нагонять мужчину, но на углу тот успевает спрыгнуть на подножку отъезжающего автобуса, и сыщик остается с носом, тяжело дыша и ощущая себя круглым идиотом в глазах множества зевак. Через два дня приходит Чек, К нему приложена коротенькая записка. Давайте без глупостей. Не Бог ведь что, но Синкин рад и этой малости. Наконец ему удалось пробить брешь в стене молчания, который окружил себя Белик. Только вот непонятно, относятся эти слова к его последнему отчету или к инциденту на почтамте. В сущности, решает он разницы никакой. В любом случае, главное действовать. Вносить по возможности сумятицу в привычный ход вещей подкапывать гнилой фундамент под всем этим нагромождением загадок. Пока искусно выстроенное здание не зашатается, чтобы в конце концов рухнуть, обратиться в пыль. Синькин еще несколько раз приходит на почтамт в надежде увидеть там Белика, но все напрасно. Либо ящик уже пуст, либо никто не является за отчетом. Абонентский зал открыт 24 часа в сутки, а это значит, что шансов у Синькина прямо скажем немного второй раз маска в ловушку не угодит. Ей надо лишь дождаться, когда детектив уйдет. Не станет же он торчать в зале сутки напролет. Одним словом, Белика ему больше не подловить. В целом же картина гораздо сложнее, чем он себе представляет. Почти год Синкин пребывал в убеждении, что он свободный человек. Хорошо ли, плохо ли делал свое дело, изучал черни, оптимистично смотрел вперед в надежде на прорыв и ни разу за все время не задумался о тылах. Теперь же, после случая с человеком в маске и возникших осложнений, он не знает, что и думать. Кто поручится, что за ним самим не следят? Что его не пасут точно так же, как он посет черни? Но если так, то он не свободен. С самого начала его окружили со всех сторон. По странному совпадению, эта ситуация заставляет его вспомнить Волдена и он листает свою тетрадь в поисках записанных цитат. «Мы большей частью находимся не там, где мы есть, но в ложном положении», — читает он. «Таково несовершенство нашей природы, что мы выдумываем положение и ставим себя в него и оказываемся таким образом в двух положениях сразу, так что выпутаться из них трудно вдвойне». С этим трудно не согласиться. И хотя Синкину становится немного страшно, Он уговаривает себя, что может еще не поздно соскочить с подножки. Проблема в том, чтобы уяснить суть проблемы как таковой. Для начала, кто представляет для него большую угрозу, Белик или Черни? Если разобраться, Белик выполнил условия договора. Чеки приходили регулярно, каждую неделю. Поэтому ополчиться против него означало бы укусить руку, которая тебя кормит. А с другой стороны, именно Белик заварил эту кашу, фактически запер в четырех стенах и погасил свет. С тех пор он Синкин блуждает в темноте, ощупью ища выключатель, жертва собственного расследования. С виду вроде все нормально, одно непонятно, зачем это Белику? И тут мозг Синкина отказывается соображать. Этот простой вопрос ставит его в тупик. Теперь черни. До настоящего момента он был порученным ему делом, источником всех его бед. Но если истинная цель Белика расправиться с ним, Синкиным, а вовсе не с Черни, тогда, возможно, последний ни при чем, невинная жертва. В этом случае ситуацию нетрудно представить себе как зеркальную. Черни выступает в роли наблюдающего, а он, Синкин, в роли наблюдаемого. А что очень может быть? Возможен и другой вариант. Черни с Беликом одна шайка, и они сговорились его прикончить. И чем это пока для него обернулось? В сущности, ничем, по большому счету Они обрекли его на безделье, абсолютную пассивность, когда жизнь почти на нуле. Пустота. Вот все его ощущения. Так, наверное, чувствует себя человек, приговоренный безвылазно сидеть в четырех стенах с одной книжкой в руках. Не странно ли гореть в полнакала, воспринимая мир через печатное слово, живя чужой жизнью. Но если книжка интересная, может, все не так уж и плохо. Увлечется чьей-то историей, да и забудет о себе. Вот только эта книга ничего ему не дает. В ней нет ни истории, ни сюжета, ни действия. Сидит человек за столом и пишет книгу. Все. И Синькин решает. С меня хватит. Но как выйти из игры? Как выйти из комнаты или книги, которая пишется до тех пор, пока он остается в комнате. Постоянно видя перед собой пишущего черни, Синкинь уже сомневается в достоверности картины. Человек год сидит за столом и что-то строчит. Может, это мираж? Тогда за кем он следовал по пятам в самые отдаленные места? С кого он часами не сводил глаз, пока они не начинали слезиться? Разве не удивительно, что черни практически не выходит из дому? Ну разве только в соседний магазин? или в кино, или подстричься. Чаще же, но все равно крайне редко, бесцельно слоняется, глазея по сторонам, на клочки пейзажа, парадные подъезды, крыши домов. Или это могут быть городские скульптуры, пароходики на реке, уличные вывески. Ни с кем двумя словами не обмолвится, никого не пригласит, если не считать той внешней встречи с плачущей женщиной в ресторане. Синькин, можно сказать, знает про Черни все: От мыла и одежды, которыми тот пользуется, до да газет, которые тот читает. И вся эта информация скрупулезно заносится в тетрадь. Он узнал про него тысячи мелких подробностей, доказывающих лишь то, что ничего не известно. Ибо остается главная заковыка. Этого не может быть по определению. Такой черни в принципе не должен существовать. В результате в голову Синькина закрадывается мысль, что это розыгрыш, инсценировка. Белик платит черни за то, чтобы тот сидел у окна и ничего не делал. И его писанина, все эти сотни изведенных страниц, вероятно, сплошное надувательство. Может, он переписывает имена из телефонного справочника или словарные статьи из энциклопедии в алфавитном порядке. Или того же Волдена. А может, это даже и не слова, а бессмысленные каракули, произвольные отметины на бумаге, неразбериха, помноженная на абсурд. Тогда настоящий писатель Белик. А Черни всего лишь дублер, шарлатан, актерешка, который сам по себе ничто. Иногда в русле этих рассуждений Синкин додумывается до единственного логического вывода. Черни много. Два, три, четыре близнеца разыгрывают перед Синкиным роль Черни. Каждый проводит на сцене сколько-то времени, а затем возвращается к домашнему очагу и уюту. Эта мысль до того чудовищна, что Синкин старается поскорее отогнать ее. Почти год прошел в этом подвешенном состоянии, и вот он, крик души: "Я задыхаюсь, это конец, я погибаю". На дворе сорок восьмой год, середина лета. Наконец Синкин решил действовать. Он открывает баул с трепьем на все случаи жизни и начинает подбирать подходящую личину. Забраковав несколько вариантов, он останавливается на образе старика Розана из своего детства. Этот нищий побирался в их квартале. И так он облачается в костюм бродяги. Шерстяные обноски, схваченные бичевкой развалившиеся башмаки, потрепанная сумка через плечо со всеми пожитками и довершающий маскарад запущенная седая борода и такие же седые длинные патлы, делающие его похожим на ветхозаветного пророка. В отличие от старика Розана. У него вид не столько чехоточного бомжа, сколько мудрого шута или блаженного, живущего на задворках общества. Малость тронутого, но безобидного. От него веет приятным безразличием к миру. После всего, что он пережил, ничто не может выбить его из колеи. Синкин занимает удобное место на противоположной стороне улицы, достает из кармана осколок разбитой лупы и начинает изучать измятую вчерашнюю газету выуженную из соседней урны. Двумя часами позже из дома выходит черни, и спустившись по ступенькам направляется в его сторону. Погруженный в свои мысли, черни ничего не видит. Или не желает замечать, поэтому Синкин окликает его приятным голосом. ⁇ Мистер, у вас не найдется немного мелочи? ⁇ Черни притормаживает, чтобы разглядеть склокоченного старика и, убедившись, что от того не исходит никакой опасности, расплывается в улыбке. Он достает монету и вкладывает ее в ладонь нищего. «Вот, держите!» «Да благословит вас Господь!» «Спасибо», — отвечает черни, тронутый словами старика. «Будьте покойны, Господь благословляет всех!» Черни приветственно трогает поля шляпы и продолжает путь. На следующий день, снова облаченный в лохмотья. Синкин занимает свою точку в расчете завязать настоящий разговор после того, как он сумел расположить к себе черни. Но ломать голову ему не приходится, так как тот сам неожиданно останавливается. Дело клонится к вечеру, освещение медленно меняется, и на играющей под солнцем кирпичной кладки здесь и там уже ложатся тени. После сердечного приветствия, черни подает оборванцу монету, и мгновение поколебавшись, словно не будучи уверен, стоит ли заводить этот разговор, обращается к нему с такими словами. «Вам не говорили, что вы очень похожи на Волта Уитмена?» «Волта кого?» — переспрашивает Синкин, помня о своей роли. «Волта Уитмена, знаменитого поэта. Не помню, чтобы я с ним встречался. Само собой, его давно нет в живых, но сходство поразительное. Знаете, как говорят...» У каждого человека где-то есть двойник. Моим двойником мог быть покойник. Самое смешное, Уитмен работал на этой самой улице. Неподалеку отсюда он напечатал свою первую книгу. Надо же, в задумчивости покачивает головой Синкин. Вот оно как в жизни-то бывает, а? С Уитменом связано несколько странных историй. Черни жестом приглашает Синкина присесть на преступку. Что-то ты делает. И вот они сидят редком на солнышке, как два старых приятеля, болтающих о том о Любопытных историй, повторяет он, наслаждаясь минутами счастливой праздности. Например, о его мозге. Уитман увлекался френологией. Вы знаете чтение по выпуклостям головы? Первый раз слышу. Неважно. Одним словом, Уитман проявлял интерес к мозгу и строению черепа. Считал, что по ним можно исчерпывающе судить о характере человек. И когда он умирал у себя в Нью-Джерси лет 50 или 60 назад, он согласился на вскрытие после смерти. Как он мог соглашаться после смерти? Справедливое замечание, я не точно выразился. Он согласился на вскрытие, еще когда был жив. Заранее дал понять, что не возражает, если его труп разрежут. Это было, можно сказать, его пожелание на смертном одре. «Его последние слова». «Именно». Многие считали его гением, и им хотелось взглянуть, нет ли в его мозге чего-то особенного. И вот на следующий день после его смерти прозектор извлек мозг Витмана и отправил в американское антропометрическое общество, где его должны были обмерить и взвесить. «Как капусту», — вставляет Синкин. «Точно». «Большой серый качан». И вот здесь следует интересный поворот. В лаборатории, еще до начала работы, кто-то из ассистентов роняет мозг на пол. И он разбивается? И он разбивается. Мозг штука хрупкая, дзинь, и от него остаются одни осколки. Мозг величайшего американского поэта сметают в совок и выбрасывают на помойку. Синкин, не выходя из роли, смеется с громким присвистом, Этакий чудной старикан. Черни тоже заливается. Атмосфера самая, что ни на есть приятельская. Как будто встретились два закадычных дружка. «Бедняга Волд, говорит Черни, — «лежит один в могиле, без мозгов». «Точно как страшило». «Вот-вот, как страшило в волшебнике изумрудного города». Есть повод снова дружно посмеяться, после чего Черни продолжает. Или вот тоже хорошая история» как в гости к Уитмену пришел Тора. Тоже поэт? Не совсем, но тоже замечательный писатель. Долго жил один в лесу. А, этот, кивает головой Синкин, посчитав, что невежество не может быть безгранично. Кто-то мне про него рассказывал. Большой любитель природы, да? Он самый, Генри Дэвид Тора. Он приехал из Массачусетса и нанес визит Уитмену в его бруклинском доме а накануне он побывал здесь, на оранж стрит И чего он тут не видал? Плимутскую церковь. Захотел послушать проповедь Генри Уорда Бичера. «Красивое место», — говорит Симкин, вспоминая приятные часы, проведенные в зеленом дворике. «Я тоже туда захаживаю». «Туда многие великие захаживали. Авраам Линкольн, Чарльз Дикенс, шли по этой улице и сидели в церкви. Призраки. Да уж». «Вокруг нас призраков хватает». А история? История довольно заурядная. Тора и его друг Бронсон Элкот пришли к Уитмену на Мёртл-авеню, и его мать отправила их в мансарду, где Волт жил вместе со своим слабоумным братом Эдди. Знакомство прошло хорошо. Они обменялись рукопожатиями и только сели, чтобы поговорить о высоких материях, как взгляды их упали на доверху наполненный ночной горшок посреди комнаты. Волт, человек экспансивный, не обращал на него внимания. Но его гостей горшок с экскрементами не вдохновлял на серьезную беседу. В конце концов, они спустились в гостиную, и там продолжили разговор. Вроде пустяк, да? Но встреча двух великих писателей — это историческое событие, и тут важна каждая подробность. Этот ночной горшок чем-то напоминает мне разлетевшийся мозг. Если задуматься... Между ними есть формальное сходство. Выпуклости и изгибы, мозг и кишки, человеческие внутренности. Мы часто говорим, чтобы лучше понять писателя, надо проникнуть в его нутро. Но при ближайшем рассмотрении мы там не обнаружим ничего особенного, во всяком случае, ничего такого, чего нет у простых смертных. «Чего вы только не знаете», — говорит Синкин, начинающий терять нить его рассуждений. «Это мое хобби», — объясняет Черни. «Я пытаюсь понять, как живут писатели, особенно американские писатели. Это помогает мне уяснить другие вещи». «Ясно», — отзывается Синкин, которому ничего не ясно. Чем больше разглагольствует его собеседник, тем меньше он понимает. «К примеру, Готтерн», — продолжает Черни, «хороший друг Тора и, вероятно, первый настоящий писатель в Америке. После колледжа он вернулся в материнский дом в Салеме и на 12 лет затворился в своей комнате. А что он там делал все это время? Писал рассказы? И больше ничего? Только писал? Писательство удел одиночек. Оно подчиняет себе твою жизнь. В каком-то смысле у писателя нет своей жизни. Он там, но его там нет. Тоже призрак? Совершенно верно. Звучит загадочно. Пожалуй. Но Готтерн действительно писал отличные рассказы. И хотя прошло уже больше ста лет, мы продолжаем их читать. В одном из них человек по имени Уэйкфилд решает подшутить над своей женой. Сказав ей, что на несколько дней уезжает по делам из города, он вместо этого снимает комнату в доме за углом и решает посмотреть, что будет дальше. Зачем он это делает, он и сам не знает но остановиться не может. Проходит три или четыре дня, но он чувствует, что еще не готов вернуться домой. Бегут недели, месяцы. Однажды Уэйкфилд, проходя мимо своего дома, видит траурные ленты. Эта жена, точнее вдова, оплакивает его уход. Проходят годы. Иногда их пути пересекаются. Как-то раз в толпе он даже задевает ее плечом, но она его не узнает. А годы бегут, Вот уже больше 20 лет миновало, он состарился. Однажды, дождливым осенним вечером, оказавшись возле своего дома, он заглядывает в окно, видит уютно по-домашнему горящий камелёк и говорит себе, «А хорошо бы сидеть сейчас там, в мягком кресле перед камином, вместо того, чтобы мокнуть под дождем». Без лишних раздумий он поднимается по ступенькам и стучит в дверь. «Ну а дальше?» Всё. Конец истории. Дверь отворяется, и Уэйкфилд с лукавой улыбочкой скрывается в доме. И мы так и не узнаем, что он сказал жене? Нет, рассказ окончен, точка. Но мы понимаем, что он вернулся, чтобы быть любящим супругом. Между тем начинает темнеть, надвигается ночь. На западе еще видны розовые полоски, но день, можно сказать, уже отошел. Восприняв темноту как намек, Черни встает и протягивает руку Синькину. «Спасибо за приятную беседу. Я и не думал, что мы так засиделись». «Это вам спасибо», — отвечает Синкин с облегчением. Еще немного, и его борода начала бы отклеиваться из-за этой жары и повышенного потоотделения на нервной почве». «Черни», — говорит Черни, пожимая ему руку. «Джимми», — говорит Синкин. «Джимми Розен». «Этот разговор мне запомнится надолго, Джимми». «Мне тоже. Есть над чем поразмыслить». «Храни вас Бог, Джимми Розен. И вас, сэр». Еще раз пожав друг другу руки, они расходятся в разные стороны, думая каждое своем. Позже у себя в комнате Синкин решает похоронить Джимми Розена, избавиться от него раз и навсегда. Старый бродяга свое дело сделал, и дальше эксплуатировать его было бы неразумно. Хотя сыщик в принципе рад тому, что пошел на контакт с объектом, встреча в целом не дала желаемого результата, и к тому же стало для него сильной встряской. На первый взгляд разговор был никак не связан с делом, но у Синькина осталось ощущение, что он состоял из сплошных намеков. Говоря загадками, объект как будто хотел ему сообщить нечто такое, о чем не решался сказать прямо. Да, Черни был более чем дружелюбен и приятен в обращении, но сыщик не мог отделаться от мысли, что он у Черни под колпаком. Выходит, объект состоит в заговоре. Иначе зачем бы он стал вести с ним эти задушевные беседы? Не от одиночества же в самом деле. Вот уж о чем не стоит даже говорить, если воспринимать черни всерьез. Вся его нынешняя жизнь подчинена продуманному плану, который как раз в том и состоит, чтобы оставаться одному. Поэтому глупо было бы видеть в его общительности попытку вырваться из тисков одиночества. Об этом как-то поздновато говорить после того, как прошел год с лишним со дня его добровольного заточения. А если бы даже объект вдруг захотел прервать свое отшельничество, неужели он выбрал бы в собеседнике какого-то бомжа? Нет, чер не знал, с кем имеет дело. А если так, то ему известно, чем Синкин занимается. Тут двух мне не быть не может, говорит себе сыщик. Он знает про меня все. Когда приходит время очередного отчета, Перед Синкиным встаёт дилемма. Его контакты с объектом никем не санкционировались. Белик поручил ему наблюдать за Черни только и всего, и теперь, естественно, возникает вопрос, не превысил ли он свои полномочия. Упоминание уличного эпизода может вызвать негативную реакцию. С другой стороны, замалчивание этого эпизода, при условии, что Черни работает на Белика, сразу даст последнему понять, что ему лгут, Синкин долго обдумывает создавшуюся ситуацию, но так ни к чему и не приходит. При любом раскладе он в проигрыше, это ясно. Под конец он решает не включать в отчет уличный эпизод. Ведь еще остается призрачная надежда на то, что Белик и Черни друг с другом не связаны. Этому слабому ростку оптимизма суждена недолгая жизнь. Через три дня после отправки усеченного отчета он получает конверт с еженедельным чеком и короткой запиской. Почему вы лжете? Все точки нады поставлены, сомнения развеяны. Теперь Синкин точно знает, что он идет ко дну. На следующий вечер он отправляется за черни в Манхэттен на метро, без всякого маскарада, не таясь. Выйдя на Таймс-сквер, объект бесцельно бродит среди шумной пёстрой толпы, освещенной яркой иллюминацией. Сыщик держится сзади, в каких-нибудь трех-четырех шагах и не спускает с него глаз, как будто от этой прогулки зависит вся его жизнь. В 9 часов объект входит в вестибюль отеля «Алганкин» и следом за ним сыщик. Ресторан полон, свободных мест почти не осталось, поэтому когда Черни занимает только что освободившийся угловой столик, вскоре подходит и Синькин и естественным образом спрашивает, нельзя ли составить ему компанию. Объект не возражает, и безразличным движением плеча показывает на противоположный стул. В ожидании заказа они сидят молча, разглядывая проходящих дам в летних платьях, вдыхая разлитые в воздухе ароматы духов. Сыщик никуда не спешит, пусть все идет своим чередом. Но вот появляется официант и спрашивает, что им будет угодно. Черни заказывает виски со льдом, черное и белое. И Синкин воспринимает это как тайный намек дескать сейчас начнется самое интересное каков однако это ведь открытый вызов граничащий с глупостью да он просто помешанный ради симметрии синкин заказывает то же самое при этом поглядывая на своего визави никакой реакции взгляд черни ничего не выражает эти мертвые глаза словно говорят не ищи скрытого смысла ты все равно тут ничего не найдешь В какой-то момент все же лед тронулся. И начинают они с обсуждения достоинств разных сортов виски. Одна тема сменяется другой, и вот уже они болтают о неудобствах летнего сезона в Нью-Йорке, об интерьерах отеля, об алганкинских индейцах, которые когда-то населяли леса и пустоши, огромную территорию будущего мегаполиса. синкин понемногу вживается в роль разбитного хвостуна по имени Сноу, страхового агента из Киноши, штат Висконсин. «Коси под дурачка», — говорит себе сыщик. Хоть он и знает, кто я такой, не объявлять же об этом во всеуслышании. Будем играть в прятки до конца. Прикончив первую порцию виски, они заказывают по второй и по третьей. Обсудив разные страховые случаи, затрагивают тему продолжительности жизни в зависимости от профессии. И тут реплика Черни резко разворачивает беседу в иное русло. «Ну, моя-то профессия у вас, я думаю, не слишком высоко котируется». «Да?» — простодушно вырывается у Синкина, не ожидающего подвоха. «И чем же вы занимаетесь?» «Я частный детектив», — в открытую говорит Черни, спокойно и невозмутимо. И Синкин, точно ошпаренный этой наглостью, готов плеснуть ему в физиономию свою виски. «Ух ты!» — быстро взяв себя в руки, восклицает он с притворным изумлением простака. «Частный детектив, настоящий, но надо же!» «То-то жена удивится!» «Я сижу в ресторане с переодетым сыщиком. Да она мне просто не поверит!» «Я хочу сказать, — перебивает его словоизлияние Черни, — что мне отпущено, вероятно, не так уж много, по вашей статистике. А хоть бы и так!» — с горячностью возражает Симкин. «Зато сколько интересного! Не все же небо коптить!» До половины американцев отдали бы 10 лет тихой жизни на пенсии, чтобы только поменяться с вами местами. Распутывать дела, решать интеллектуальные задачки, соблазнять красивых женщин, делать из злодеев дырявое решето. Есть чему позавидовать. Это все киношники придумали. Настоящая работа детектива — довольно скучное занятие. В каждой профессии есть своя рутина. По крайней мере, в вашем деле долгое и кропотливое расследование непременно заканчивается какой-нибудь неожиданностью. Иногда да, но чаще нет. Возьмите мое текущее дело. Я занимаюсь им уже больше года, и ничего скучнее нельзя себе представить. Порой мне кажется, что от скуки я схожу с ума. Как это? Судите сами. Я должен наблюдать за человеком самым, что ни на есть заурядным человеком и каждую неделю посылать об этом отчет. Все. Наблюдать и писать отчеты. Больше ничего. И что же тут ужасного? А то, что ни черта не происходит. Он целыми днями сидит в своей комнате и пишет. Есть от чего свихнуться. Может, он вас так заманивает в ловушку, усыпит вашу бдительность, а потом такое выкинет? Сначала я тоже так думал, а теперь уверен, «Ничего не будет. Никогда. Но тромчую». «Обидно», — сочувствует Синкин. «Может, вам отказаться от этого дела?» «Уже подумываю. Или вообще завязать со всем этим?» «Заняться чем-нибудь другим? Сменить профессию?» «Пойти в страховые агенты или поступить в цирк?» «Вот уж не думал, что такое бывает», — качает головой Синкин. «А почему вы сейчас не наблюдаете за своим подопечным? Разве вы не должны за ним следить?» «Зачем?» — отвечает Черни вопросом на вопрос. «В том-то все и дело. Я так долго за ним наблюдал, что успел изучить его лучше, чем самого себя. Мне достаточно о нем подумать, и я уже все про него знаю, где он, чем занимается. Я могу наблюдать за ним с закрытыми глазами». «И где же он сейчас?» «Дома где же еще?» «Сидит за столом и пишет». «О чем он пишет?» «Точно не знаю, но догадываюсь» думаю о себе, историю своей жизни. Это единственно возможный ответ. Другие варианты просто не проходят». «Тогда из-за чего весь сыр бор?» «Не знаю». Впервые в голосе Черни слышатся эмоциональные нотки. «Тогда все сводится к одному, правильно?» Забыв о своей роли, Синкин смотрит в упор на собеседника. «Он знает, что вы за ним наблюдаете?» Черни отворачивается, не в силах выдержать этого испытывающего взгляда. Голос его дрогнул. «Конечно, знает. А как же? Должен знать. Иначе все лишается смысла. Почему?» «Потому что я ему нужен», — отвечает Черни, по-прежнему глядя в сторону. «Как постоянный свидетель. Как доказательство того, что он существует». По щеке Черни скатывается слеза. «Синькину надо бы что-то сказать, попытаться извлечь выгоду из этой ситуации». Но Черни вдруг встает и со словами, что ему надо позвонить, поспешно выходит из зала. Синкин ждет его 10 или 15 минут, уже зная, что напрасно теряет время. Черни не вернется. Разговор окончен. И сколько тут ни сиди, ничего уже не высидишь. Расплатившись за выпивку, Синкин едет назад в Бруклин. Проходя по Оранж-стрит, он поднимает глаза на темные окна Черни. Ничего, говорит он себе скоро вернется. Это еще не финал. Самое весёлое впереди. Шампанское будет литься рекой. Дома Синкин ходит из стороны в сторону, обдумывая свои действия. Наконец его подопечный допустил ошибку. Или это только так кажется? Хотя факты сопротивляются, он не может отделаться от ощущения, что все было подстроено. Черни его как будто поманил или заманил, И теперь подталкивает к некой им задуманной развязке. И все же совершен прорыв. Впервые с начала этого дела он сдвинулся с мертвой точки. В других обстоятельствах Синкин отпраздновал бы эту маленькую победу. Но нынче ему как-то не до того. Ему грустно. Он чувствует себя опустошенным, разочарованным. Факты вещь прямое. И трудно отрицать, что по большому счету он проигрывает. Как ни крути, а в этом деле он тоже жертва. Он подходит к окну. В квартире напротив загорелся свет. Он ложится на кровать и думает «Гудбай, мистер Белик!» или «Как вас там?» Нет никакого Белика и не было. И тут же. Черни, бедняга, тоска без биографии. Тяжелеют веки, наваливается сон, а в голове у каждой вещи свой цвет. У всего, что мы видим и что мы трогаем. Странно, да? Чтобы не уснуть, Он начинает мысленно загибать пальцы. Начнем с синего. Синица. Синяя птица. Васильки и барвинки. Синяя дымка над Нью-Йорком. Синий отлив Тихого океана. Голубика. Посинеть от холода или от злости. Голубая орденская лента и голубая кровь. Голубые мальчики. Синева неба и синева под глазами. Синюшный младенец. Голубые горы. Синяя униформа полицейского, синька, синкин. Больше ничего не приходит на ум, и он берется за белый цвет. Белые чайки и лебеди, журавли и попугаи. Стены этой комнаты и постельное белье. Белая фата, белые лилии, белая акация, белые хризантемы. Белый флаг капитуляции и белые траурные одежды индусов. Материнское молоко и отцовское семя. Зубы и белки глаз. Белуга и заяц-беляк, Белила, белый дом, белая смерть, белый танец и белое безмолвие. Без перехода он переключается на черный цвет. Чернокнижник и черный рынок, черная рука, чернота ночи, черные пантеры, черника и черная смородина, черная ворона и черный воронок, черная оспа, черный вторник, черные дни, чернуха, чернец, чернильница. Черные разводы туши, черный мир слепого. В глазах чернеет, и, запутавшись в этом лабиринте, он засыпает. Ему снятся дела минувших дней. В среди ночи он просыпается, как от толчка, и снова бороздит комнату с мыслями о необходимости что-то срочно предпринять. Поутру Синькин затевает новый маскарад. Испытанный трюк. Он в роли разносчика. Следующие два часа Уходят на изменения внешности. лысины, усы, морщины у рта и мешки под глазами. Сидя перед маленьким зеркальцем, он гримируется, как опытный комедиант, перед выходом на сцену. Двенадцатый час. Он берет чемоданчик со всевозможными щетками и выходит на улицу. Открыт замок парадной двери дома напротив для него пара пустяков. Приятное возбуждение, как в старые добрые дни. Он поднимается по лестнице. Никаких силовых акций. Цель визита — осмотреться, оценить обстановку на будущее. Но эмоции захлестывают. Это ведь не просто знакомство с жилищем, это ощущение того, что ты там, делишь с ним одно пространство, дышишь одним воздухом. После сегодняшнего дня ход событий станет необратимым. Сейчас откроется дверь, и черни поселится в нем навеки. Он стучит, дверь открывается, и вдруг исчезает всякая дистанция. Мысль об объекте и сам объект — Сливаются воедино. На пороге стоит черни, вооруженный авторучкой. Он производит вид человека, застигнутого посреди работы, но его глаза говорят о том, что он ждал Синкина и готов услышать жесткую правду. Более того, ему это до лампочки. Синкин с короговоркой, показывая на чемоданчик, сообщает о щетках на продажу. Извиняется, просит разрешения войти, все на одном дыхании с профессиональными ухватками коме воежора, сотни раз опробированными. Черни спокойно его впускает. Он вроде бы не прочь купить зубную щетку, но Синкин уже впаривает ему щетку для волос и плотяные щетки. Язык мерит, что придется, отвлекает хозяина от главного, а тем временем взгляд обшаривает комнату, фиксируя каждую мелочь. Комната, в общем, такая, какой он ее себе представлял, разве что еще более аскетичная. Совершенно голые стены. Это неожиданность. Он ожидал увидеть какие-то картинки, пейзаж или фотографию близкого человека, что-нибудь способное оживить унылое однообразие. Синькина давно мучила любопытство, что он увидит и какой ключ к разгадке это ему даст. И только сейчас, виду голых стен, до него доходит, что иначе и быть не могло. А в остальном никаких расхождений. Именно такой он представлял себе эту монашескую келью. В одном углу аккуратно заправленная кровать, в другом кухонька, все чистенько, не крошки. Посреди комнаты, ближе к окну, деревянный стол и такой же стул с жесткой спинкой: карандаши, ручки, пишущая машинка, бюро, ночной столик, лампа. Книжный шкаф с десятком книг: Волден, листья травы, дважды рассказанные истории и еще несколько ни телефона, ни радио, ни журналов. На столе ровные стопки бумаги, чистые и исписанные от руки, отпечатанные на машинке. Сотни, может, тысячи страниц. Это не жизнь, думает про себя Синкин. Это чёрт знает что. Голый остров. Последнее пристанище перед концом света. Черни выбирает красную зубную щетку. Затем они переходят к плотяным щеткам, и Синкин на себе демонстрирует их действия. Вам, человеку аккуратному, говорит он, без такой не обойтись. До сих пор как-то обходился, отвечает Черни. Тогда, может быть, щетку для волос? Они смотрят образцы, обсуждают формы и размеры, разные виды щетины и тому подобное. Дело-то, по сути, уже сделано, но Синкин продолжает по инерции, чтобы все было без дураков, даже если его усилия пройдут в холостую. Черни оплачивает покупки, и пока Синкин складывает свой чемоданчик, он не может удержаться от вопроса. «Вы писатель?» Он показывает на письменный стол. «Да», — отвечает Черни. «Большая книга», — уважительно говорит Синкин. «Да», — снова соглашается Черни. «Я несколько лет над ней работаю». «И когда думаете закончить?» «Скоро», — следует задумчивый ответ. «Это дело такое. Вроде пошел на коду, и тут вдруг понимаешь, что упустил важную вещь. Приходится возвращаться назад». «Я сплю и вижу, когда уже поставлю точку. Хорошо бы поскорее». «Надеюсь, когда-нибудь прочесть», — говорит Синкин. «Может быть», — отзывается Черни. «Но сначала я должен ее дописать. Иногда мне кажется, что я до этого дня не доживу». «Что мы знаем?» — Синкин философски кивает головой. «Сегодня ты жив, здоров, а завтра дождуба. Все мы смертны». «Это уж точно», — соглашается Черни. «Все мы смертны». Они стоят в дверях, и Синькина так и подмывает отпустить еще какое-нибудь бессмысленное замечание. Отчего бы не повалять дурака? Одновременно есть желание поиграть в кошки-мышки, показать, что ни одна мелочь не ускользнула от его внимания, ибо в глубине души ему хочется дать понять своему визави «Я, Синькин, ничуть не глупее тебя» и готов это доказать по каждому пункту. Но удержавшись от соблазна, он вежливо благодарит хозяина за покупки и откланивается. Вскоре почившего в бозе торговца щетками выбрасывают в тот же мешок, где покоятся останки Джимми Розана. Больше маскарадные костюмы не понадобятся. Следующий шаг неизбежен, и вопрос только в том, чтобы выбрать подходящий момент. Но через три дня, когда подвернется благоприятный случай, Синкин смолодушничает. В 9 вечера Черни выходит из дома и исчезает за углом. Синкин воспринимает это как сигнал, как прямое приглашение к действию, хотя, конечно, это может быть и ловушкой. И его еще минуту назад, абсолютно уверенного в себе, можно сказать, раздувшегося от собственного всесилия, в последний момент охватывает очередной приступ сомнений. С чего бы это он должен вдруг довериться Черни? Какие у него есть основания полагать, что они теперь по одну сторону баррикад? Что такого произошло, что он готов послушно следовать за дудочкой вчерашнего противника. И тут же с бухты-барахты совсем другая мысль. Уж не сбежал ли объект? Просто взял и слинял? От этой возможности, которую Синкин покрутил в голове и так и эдак, его начинает бить озноб. Он испытывает вместе ужас и восторг, как раб, перед которым замаячила свобода. Он видит себя далеко отсюда, в лесу, размахивающего топором, вольный, как птица, сам себе хозяин. Он отстроит жизнь заново. Эмигрант, пилигрим, первооткрыватель нового света. Этим все заканчивается. Едва успев сделать несколько шагов в девственном лесу, он понимает, что где-то рядом находится черни. Прячется за деревьями, крадется следом под прикрытием густых зарослей. Ждет, когда он приляжет и закроет глаза, чтобы подкрасться и перерезать ему горло. Какой-то неприходящий кошмар. Если он не разберется с Черни прямо сейчас, этому не будет конца. Древние называли это Роком. Герой принимает его как неизбежность. Выбора нет. Делать можно только то, что уже выбрано за тебя. Но Синкин отказывается это признавать. Он отвергает Рок, сопротивляется, мучительно ищет выход. Не потому ли, что понял? «Да, надо мной навис Рок, и сражаться с ним – значит признать его». И говорить ему нет, значит сказать ему да. В конце концов, Синкин приходит в чувство и осознает необходимость действовать. Но это вовсе не значит, что он не боится. Отныне вся его жизнь проходит под знаком страха. Драгоценное время упущено, и теперь надо бежать в отчаянной надежде, что еще не все потеряно. Вряд ли черный скрылся. Скорее притаился за углом и ждет подходящей минуты. Синкин перебегает улицу и, поднявшись на крыльцо дома напротив, ковыряется в замке парадной двери, при этом нервно озираясь. Проникнув внутрь, он поднимается на третий этаж. С квартирным замком приходится повозиться, хотя, по идее, нет ничего проще, даже для новичка расплюнуть. Таким неуклюжим может быть лишь человек, не владеющий собой, теряющий контроль над ситуацией. И хотя Синкин это сознает, От него мало что зависит. Остается надеяться, что мандраж сам собой пройдет и руки перестанут дрожать. Как бы не так. Едва он переступает порог, как в глазах у него темнеет. Такое ощущение, будто ночь придавила его к земле, проникла во все поры, а голова увеличилась, словно накачанный воздухом шар, и вот-вот оторвется от тела и улетит. Он делает еще шаг, другой. И потеряв сознание, грохается Озим как труп. При падении его часы остановились, и когда Синкин приходит в себя, ему остается только гадать, сколько же он был в отключке. Он медленно возвращается к жизни с ощущением, что был здесь раньше, быть может, очень давно. И когда он смотрит на развивающиеся занавески и странные хитросплетения теней на потолке, ему мерещится, будто он лежит в своей кроватке в далеком детстве не в силах уснуть из-за страшной летней духоты. И стоит ему напрячь слух, как он услышит родительские голоса в соседней комнате. Но уже через мгновение, почувствовав тупую боль в затылке и сильную тошноту, он вдруг осознает, где находится, и его снова охватывает паника. Как пьяный, пошатываясь, он встает, говоря себе, что надо уносить отсюда ноги, и чем скорее, тем лучше. Он уже хватается за дверную ручку, но, вспомнив, зачем пришел, Достает из кармана фонарик и включает кнопку. Световой луч, заметавшись по комнате, наконец утыкается в аккуратно сложенную стопку бумаги на краю стола. Не раздумывая, он подхватывает свободной рукой всю стопку. Неважно, сойдет для начала. И направляется к выходу. Вернувшись домой, Синькин наливает себе стакан бренди и садится на кровать. Надо успокоиться. Он вроде бы пьет понемногу, но вскоре приходится повторить. Паника почти прошла. Осталось чувство стыда. Я все запорол. Выносит он себе приговор. И тут, как говорится, не убавить, не прибавить. Впервые за свою профессиональную карьеру Синкин поступил неадекватно. И осознание того, что он неудачник и в глубине души трус, действует на него как ледяной душ. Чтобы отвлечься от тяжелых мыслей, он берет украденные бумаги. Но это только усугубляет дело. Перед ним его собственные отчеты черным по белому, ничего больше. Еженедельные сводки в хронологическом порядке. Ничего не значащее, ни о чем не говорящие. Столь же далекие от сути дела, как чистый лист. У Синькина из груди вырывается стон. Внутри все опускается, а мгновением позже его разбирает смех сначала тихий, затем все громче, все мощнее. Пока он не начинает задыхаться, давиться от хохота, словно желая таким образом извести себя. Сгребая в кучу исписанные страницы, он швыряет их к потолку и смотрит на этот бумажный водопад бессмыслицы. Трудно сказать, сумел ли Синкин оправиться от потрясения, в любом случае, несколько дней после того памятного вечера он ходит сам не свой. Он не бреется, не переодевается, не выходит из комнаты. Очередной отчет он посылает куда подальше. Некогда исписанные страницы он в сердцах топчет ногами. «Хватит, чтобы я еще раз взялся за перо!» Весь день он валяется на кровати или ходит взад вперед Потом вдруг остановится перед фотографиями и картинками на стене и разглядывает их в сотый раз. Вот Золотов, коронер из Филадельфии с посмертной маской убитого мальчика. Вот заснеженный склон, а в правом верхнем углу, в рамочке, Лицо французского горнолыжника. Вот перед Бруклинским мостом двое реблингов, отец и сын. Вот отец Синкина в парадной форме получает медаль из рук мэра Нью-Йорка Джимми Уокера. А вот он же в повседневной одежде обнимает за плечи жену, мать Синкина. Оба молодые беззаботные, широко улыбаются в камеру. Здесь же Синкин желтовский перед входом в офис. Фотография сделанная в тот день когда они стали партнерами по бизнесу. Ниже динамичный снимок. Джеки Робинсон буквально въезжает на вторую базу. Рядом портрет Волта Уитмена, а слева от поэта — вырезка из киношного журнала. Роберт Митчум выставил перед собой пушку с таким затравленным видом, словно на него ополчился весь мир. Кого здесь нет, так это не состоявшаяся миссис Синкиной, но всякий раз, когда он любуется своим маленьким вернисажем, Его взгляд утыкается в пустое место, словно там висит ее портрет. Несколько дней он даже не выглядывает в окно. Он полностью погружен в себя, и для Черни здесь нет места. Сейчас разыгрывается драма Синкина, А Черни, катализатор этой драмы, сыграл свою роль, произнес свои реплики и покинул сцену. Более не в силах мириться с самим фактом существования Черни, Синкин теперь попросту его отрицает. После того, как сыщик проник в квартиру своего объекта, побывал, так сказать, в святая святых его одиночества, он ужаснулся этому мраку, и противопоставить ему может лишь собственное одиночество. Заглянув в душу Черни, он заглянул в себя и понял, что больше нигде не в состоянии находиться. Но как раз здесь-то и засел Черни, хотя Симкин об этом не догадывается. Однажды, вроде бы случайно, он подходит к окну впервые за много дней. И постояв в раздумье, как бы в память о прошлом, раздвигает занавески и выглядывает на улицу. Первый, кого он видит, это Черни, который сидит не в своей комнате, а на ступеньках дома. Взгляд его обращен на окна Синкина. Значит ли это, что объект сломался? спрашивает себя сыщик. Что все закончилось? Синкин приносит бинокль и наводит на Черни. Несколько минут сыщик деталь за деталью изучает его лицо, глаза, губы, нос и так далее, и, разобрав лицо на части, снова соединяет их в единое целое. Глубина этой печали, эта безнадёга в глазах не может не тронуть, и, застегнутый врасплох, вопреки собственному желанию, Синькин чувствует, как в его душе растут сострадания и жалость к этому горемыке, торчащему на улице. Хочется же ему совсем другого. Ему хочется, достало бы только смелости, зарядить пистолет, хорошо прицелиться и всадить пулю в голову этому черню, который даже не успеет понять, что с ним произошло. Душа его попадет на небеса раньше, чем его тело отбросит на ступеньки. Проиграв эту сцену в голове, Синкин тут же гонит ее от себя. «Нет, вовсе не этого ему хочется. Но тогда чего?» Борясь с приливом теплых чувств и бормоча вслух «оставьте меня в покое, дайте мне пожить тихо и мирно, больше я ничего не хочу», он вдруг ловит себя на том, что думает он, стоя у окна, совсем о другом. Не может ли он чем-то помочь Черне протянуть ему руку помощи? Это полностью перевернуло бы ситуацию. А почему нет? Почему не сделать то, чего от тебя не ждут? Постучать в дверь, стереть все, что между ними было. Чем это абсурднее всего прочего? Если уж говорить на чистоту, у Синкина на борьбу просто не осталось пороху, равно как и желание. Тоже, судя по всему, можно сказать и о Черни. Посмотри на него. Ты когда-нибудь видел более жалкого человека? И тут до Синкина доходит, что эти слова с тем же успехом относятся к нему самому. Черни давно ушел в дом, а Синкин все смотрит на пустое место. А между тем дело идет к вечеру. Он отворачивается наконец от окна и впервые замечает, во что превратилось его жилье. Целый час он занимается квартирой, перемывает грязную посуду, заправляет кровать, убирает в шкаф разбросанную одежду, подбирает с пола бумаги. Затем он долго стоит под душем, бреется, надевает свежее белье и свой лучший синий костюм. Для него начался новый отсчет времени. Вот так вдруг, неожиданно и бесповоротно. Нет больше ни страха, ни озноба, только спокойная уверенность и ощущение правильности того, что он собирается сделать. Вскоре после наступления сумерек, последний раз поправив перед зеркалом галстук, он спускается вниз, пересекает улицу и входит в дом напротив. Он знает, что черни дома, так как в квартире горит ночник. И поднимаясь по лестнице, он пытается себе представить выражение лица объекта. Когда тот услышит, зачем он пришел. Он вежливо стучит. Тук-тук. И слышит голос Черни. Входите, дверь не заперта. Трудно сказать, чего ожидал Синкин, но явно не этого. Черни сидит на постели в маске, той самой, что тогда засветилась на почтамте. И его револьвер 38-го калибра из которого с пяти шагов можно сделать из человека решето, нацелен гостью точнёхонько в лоб. Синькин стоит как вкопанный. И это называется «перевернуть ситуацию с головы на ноги?» И это называется «зарыть тамагав?» «Сядьте!» — Черни показывает револьвером на единственный стул. У Синькина нет выбора, и он подсаживается к столу. Хотя они сидят лицом к лицу... Его позиция слишком неудобна, чтобы броситься на противника и попытаться выбить у того из рук оружие. Я вас давно жду, говорит Черни. Рад, что наконец пожаловали. Я догадывался, что вы меня ждете, отзывается Синкин. Удивились? Да нет. Если и удивляюсь, то только собственной глупости. Я ведь к вам пришел как друг. Ясное дело. В голосе Черни звучит легкая издевка. Мы с вами друзья. С первого дня не разлей вода. Если вы так встречаете своих друзей, мне остается порадоваться, что я не числюсь вашим врагом. Очень смешно. Да, такой вот я смешной. Со мной не соскучишься. Про маску не спросите? Зачем? Вам нравится ходить в маске? Это ваше личное дело. Разве вам не хочется за нее заглянуть? К чему все эти вопросы, если вам заранее известны ответы? Абсурдная ситуация, да? еще бы не абсурдная и жутковатая. «Да уж. А вы мне нравитесь, Синкин. Я с самого начала понял, что мы пара. Ей-богу, вы мне по сердцу. Может, и я бы испытал к вам подобные чувства, если бы вы перестали размахивать своей пушкой? Ничего не попишешь, слишком поздно». «В каком смысле?» «Вы, Синкин. мне больше не нужны. От меня будет не так-то просто избавиться». Вы втянули меня в это дело, и теперь мы повязаны. Ошибаетесь, все кончено. Послушайте, бросьте эту демагогию. Все, игра сделана, пора ставить точку. Игра сделана? Сейчас, сию минуту. По-моему, вы не в своем уме. Я в своем уме, и даже слишком. Мой ум завел меня слишком далеко, и назад уже нет возврата. Да вы это и сами знаете, Синкин. И даже лучше меня. Тогда почему вы не нажмете на спуск? Всему свое время. И оставите здесь мой труп? Нет, этот номер у вас не пройдет. Вы, Синкин, ничего не поняли. Мы уйдем вместе. Вместе, как всегда. Вы, кажется, забыли одну мелочь. А именно? Главного вы мне не рассказали. Разве не этим должно закончиться? Вы мне все рассказываете, и мы делаем друг другу ручкой. «Вы и так все знаете, разве нет?» «Вы это знаете наизусть, Синкин. «Тогда зачем было городить огород?» «Не надо глупых вопросов!» «А я? Зачем вам понадобился я? Смеха ради?» «Вы были нужны мне с самого начала. Без вас, Синкин, я бы с этим не справился». «Для чего я был вам нужен?» «Чтобы постоянно напоминать мне о том, что я должен сделать. Всякий раз, когда я поднимал глаза...» Вы были на месте, мой сторож, мой соглядатый, мой василиск. Вы были для меня целым миром, Синькин, и я сделал вас своим палачом. Вы единственная постоянная величина, тогда как все вокруг способно меняться до неузнаваемости. И вот теперь все кончено. Вы написали свою предсмертную записку, и нам не о чем больше говорить. Именно. Шут, вот вы кто. Шут Гороховый. Пожалуй но не больше, чем другие. Уж не собираетесь ли вы тут доказывать, что вы умнее меня? По крайней мере, я знал, что делаю. Мне дали задание, и я его выполнил. А вы, как сразу заблудились в трех соснах, так до сих пор и блуждаете. Ну так стреляй, ублюдок». Синкин в ярости вскакивает и с вызовом стучит себя в грудь. «Стреляй, покончим с этим!» Он делает шаг противнику, не дождавшись пули второй шаг, и третий, и четвертый, продолжая кричать «Стреляй человеку в маске», безразличной к собственной участи. Подойдя вплотную, он вскидывает револьвер и, ухватив черни за шиворот, одним рывком ставит его на ноги. Тот отбивается, пытаясь сопротивляться, но Синкин, и без того более крепкий, вошел в раж от праведного гнева. В него словно бес вселился. Он молотит своего противника куда придется, и тот бессилен перед этим натиском. Через пару минут Он лежит на полу бездыханный, а Синкин все никак не угомонится. Стучит безвольной головой об пол, пинает тело ногами, обрушивает на него удар за ударом. Дав выход своей ярости, Синкин приглядывается к черне, пытаясь обнаружить признаки жизни. Сняв с жертвы маску, он прикладывает ухо к губам лежащего. Дышит, не дышит? Вроде что-то слышно, но пойди пойми, чье это дыхание. Если он и жив, говорит себе Синкин, то часы его сочтены, а если мертв, туда ему и дорога. Расхристанный, в изорванном костюме, Синкин поднимается на ноги и начинает собирать со стола страницы рукописи. На это уходит несколько минут, после чего он гасит лампу и покидает квартиру, не удостоив черни прощальным взглядом. Домой Синкин возвращается за полночь. Положив рукопись на стол, Он идет в ванную и смывает кровь. Потом он переодевается и со стаканом виски садится читать рукопись Черни. Время поджимает. В любой момент за ним могут прийти, и тогда будет недочтение. Но сейчас он гонит от себя эти мысли. Он прочитывает книгу, не отрываясь, от начала до конца. Светает. Запела пичуга. Донеслись шаги прохожего. По Бруклинскому мосту пронеслась машина. Черни оказался прав. Я знал все это наизусть. Но история еще не закончилась. Точка будет поставлена лишь после того, как Синкин покинет эту комнату. Так уж устроен мир. Не убавить, не прибавить. Сейчас он встанет, наденет шляпу и выйдет через эту дверь. Тогда и наступит конец. Куда он потом направит свои стопы, не суть важно. Не стоит забывать, что все это случилось 30 с лишним лет назад. Мы еще пешком под стол ходили, так что возможен любой поворот. Мне почему-то кажется, что он сел на поезд и уехал на запад, чтобы там начать новую жизнь. А может, Америка дело не ограничилась? Втайне я надеюсь, что он купил билет на теплоход и оказался в Китае. Пусть будет Китай и закроем тему. А в данный момент Синким встает, надевает шляпу и выходит через эту дверь. Дальнейшее нам неизвестно.